Глава шестьдесят вторая Новые инструкции Они действительно его заморозили. В самом буквальном смысле. Блэквуд застыл в криокапсуле, но глаза его оставались открытыми, а окаменевшее лицо сохраняло гримасу злобы и ярости. Рита стояла, обхватив себя руками, и смотрела на него. Долго, пристально. Смотрела и думала. Скольких людей он похитил и продал? Сколько судеб и скалечил? Сколько жизней сломал? Пепельный феникс? Контрабандист, работорговец? Почему он так стремился заполучить статус официального наследника британского престола? Для чего? В том, что главным мотивом похищения Уильяма являлось именно это, а вовсе не бурный роман с красавицей Софи, Рита не сомневалась ни секунды. За спиной послышали шаги. Медленные, шаркающие, осторожные. Знама дело. С простреленным коленом и переломанными рёбрами особо не побегаешь. Оборачиваться Беликова не стало. Не было нужды. Он хрипло выдавил Полидевка. Тебя? Нет, Маргарита сглотнула, передёрнувшись от воспоминаний. Не успел. Она всё-таки развернулась. Как ты? Лучше. Резидент изобразил нечто жуткое, отдалённо напоминающее улыбку. «Немного мутит после перехода, только и всего. Но это норма. Жить буду». Рита кивнула. Пуледевк прикрывал их отступление, оттянув на себя атаки гвардов. Его почти взяли, однако связной ловко пустил в ход шляпу-отражатель и ускользнул прямо из-под носа гидынианской жандармерии, аккурат в тот момент, когда Асуми спровоцировала колебание бак древа. Кто мог подумать, что исполинский студень умеет выводить из строя всю технику в радиусе нескольких километров? Однако бак древа волновало сейчас меньше всего. Беспокоило другое. «С самого начала я была наживкой, так ведь?» Беликова спросила в лоб. «Юлийте сыпать иносказаниями не хотелось от слова совсем. Приманкой для Феникса, так?» Резидент ответил красноречивым молчанием. «Ты знал?» Я действовал по инструкции. «Я не знал. На каменном лице не дрогнул ни один мускул. Комитет использовал меня как как важный элемент операции. Закончил Полидевк и смерил её ледяным взглядом. Это наша служба, девушка. Она как водится опасна и трудна. Все мы рискуем, и никто не ноет, никто, кроме тебя. Рита хотела возразить, выдать какую-нибудь гневную тираду, обличающую методы комитета, но вместо этого тихо произнесла: "Спасибо, что спас меня". Я просто делал свою работу, глухо отозвался Полидеев. Если он и смутился, то умело это скрыл. Маргарита вздохнула, отвела взгляд. Есть шанс вернуть тебе нормальную жизнь, прошептала она, когда пауза затянулась до нелези. Резидент помрачнел. Он хотел ответить, Маргарита поняла это по его глазам. Однако едва связный открыл рот, переборка с тихим шорохом въехала в стену и в морозильный отсек впорхнула о сумме. «Маргарита Павловна!» — вскричала самурайская дочь. «Мы получили подтверждение о продолжении операции. Вам надо пройти инструктаж. Срочно!» «Хорошо», — Беликова бросила на пуледевка многозначительный взгляд и двинулась к выходу. Инструктировал ее Борито. Тот самый. Приятный, чуть хрипловатый. Именно он разъяснял всю схему действий перед ее отправкой в систему трех. Как и тогда сам обладатель голоса предпочел остаться невидимым. Однако на этот раз никакой мистики не было. Сигнал связи летел к ним почти 5 часов, и Резу весь их взвёлся, ежеминутно проверяя, не поступило ли долгожданное подтверждение. И вот свершилось. Далит заусадил её за приборную панель в радиорубке, подключил аппаратуру и принял послание. Комитет благодарит вас за службу, товарищ Беликова. Потетично изрёк баритон. Предложение о принятии вас в штат отправлено в соответствующую инстанцию и будет рассмотрено в течение 3 земных суток. Рита скривилась. Как там говорила кобра? Комитет лишних вопросов не задаёт. Вот уж точно. Кому вообще интересно её мнение? Она же как Герасим, который, как известно, на всё согласен. Вот же черти, чтоб их на изнанку вывернуло. Беликова сердито нахмурилась, однако наткнулась на сосредоточенный взгляд Ризо и напряглась. Грузин сверлил её биноклями и морщил лоб. Служу Советскому Союзу. Выце делорита и борт-инженер довольно хмыкнул. С ума сойти. Даже паузу в послании специально под уставной ответ предусмотрели. До да такого бы даже Левандовский, наверное, не додумался. Теперь к делу, продолжил Боритон. Сигнал сбивался, и по монитору периодически бежала рябь. Инструктор хрипло вещал, а Маргарита слушала и кивала, хотя никто, кроме Ризо, её не видел. На первый взгляд, план казался простым как пряник, но дьявол, как водится, крылся в деталях, и слишком уж много ей не договаривали, не доверяли, сомневались в безоговорочной преданности, не исключено. А может, просто сочли, что так будет проще. Меньше знаешь крепче спишь, как говорится. Кодовое название операции Европа. Под и тот же алгоритм вашим куратором остаётся товарищ Орбекова. Агенты поддержки и прикрытия прежние. Сеанс связи с семьёй вам обеспечат на базе. Если у вас возникнут вопросы, куратор разъяснит их после стыковки с Универсумом. А если я не справлюсь? Ританаприч позабыла, что голос всего лишь запись. Что тогда? Глупо ждать ответа. Отчество муждается у вас, товарищ Беликова. Послание снова захрипело, прерываясь. Мы верим в ваш успех. Однако в случае провала вам предстоит действовать по инструкции 2.0. Сигнал пропал окончательно, и Маргарита спрятала лицо в ладонях, ну и влипла. Э, душа моя, не печалься. Далидзе ласково похлопал её по спине. Знаешь, как говорил мой прадед, Делай добро и бросай его в воду, всплыла в памяти старинная пословица. Э нет, рязом отнул головой. Даже тут в космосе он не расставался с любимой красной банданой к серпахам и молотам. Мой прадед полковник был в ракетных войсках служил, в бой ходил и так говорил: "Фигня-фийна, главное манёвры". Великова улыбнулась. Похоже, хитрец на это и рассчитывал. Он сгрёб её в хабку и обнял так крепко, что кости захрустели. Вейручи, мы твайфл красавца. Мамой клянусь,